Из того, что знал Айнс о регенерации троллей, они могут залечить только физические повреждения, но не ослабление организма. Другими словами, чемпион арены, чем больше я касаюсь тебя, тем сильнее твои статы падают, пока не закончатся. И ты станешь похож на гусеницу, которая не может двигаться. Естественно, это была ложь. Он мог наложить штрафы на врага, что было правдой, но у этого был предел, он не мог свести статистику к нулю. Конечно, его противник не мог об этом знать. Впрочем, были и другие виды нежити с подобными способностями, так что он не может точно знать, что его оппоненту на самом деле известно. Он может блефовать, говоря, что он не сражался с подобной нежитью, и он может что-нибудь о них знать. Поэтому Айнс открыто заявил название своего вида. «Владыки – очень мощный вид нежити, о котором ты ничего не знаешь». После того, как он оставил такое впечатление в создании чемпиона арены, он будет чувствовать, что сила Айнза загадочна и непостижима. Айнз упомянул, что он самого высокого ранга и еще много чего, чтобы еще больше усилить его тревогу. Самое главное то, что он дал чемпиону арены необоснованное пояснение. Это должно было еще сильнее запутать его. Вообще говоря, все войны основаны на обмане. Айнс спокойно изучал чемпиона арены, который, кажется, не оправился от его способности. Это было нужно, чтобы понять, блефует ли чемпион арены своими движениями. Он может еще раз наложить на него штраф, но Айнс решил не делать этого, чтобы не совершить роковую ошибку. Чемпион арены может иметь талант или какие-нибудь другие скрытые способности, о которых Айнзу ничего не известно. В открытом бою одного противника можно просто затоптать, если существует огромная разница в силе. Знаешь, нанесенные тебе штрафы не исчезнут со временем. Я буду уменьшать твою стату покрупиться, пока не нанесу добивающий удар этим посохом, понятно? Ну, если да, то продолжим». Ань шагнул вперед, и чемпион арены медленно стал стойку. Он не мог видеть лица чемпиона арены из-за его шлема. Он посмеивается или беспокоится? «Второе, надеюсь». Айнс пошевелил свободной левой рукой. Чемпион арены в ответ дернулся. Он, должно быть, очень опасается ее. Он наверняка думает, что опасаться стоит лишь левой ладони Айнза. Попался. Во время своих экспериментов Айнс обнаружил, что может производить атаки касанием любой частью тела, даже буднув головой, если ему будет угодно. Айнс наступал. Чемпион арены попятился. Айнс холодно рассмеялся. По их движениям, зрители наверняка видят, у кого преимущество. Ты знаешь, какова разница между нами, чемпион арены? Конечно, ты, может, лучший воин, чем я, но есть кое-какое решающее отличие. Главным отличием между Айнзом и чемпионом арены является количество очков здоровья. Айнз обладает здоровьем персонажа сотого уровня. Даже если не оба, забыв о защите, примутся обмениваться ударами, Айнз выйдет победителем. Однако боевые навыки, атаки, о которых Айнс ничего не знает, могут явиться проблемой. Я наложил на себя еще одно ограничение, помимо использования магии. Оно касается магических предметов. Я не буду использовать их в бою с тобой. Иными словами, ограничение на снаряжение. И все же все шансы по-прежнему на моей стороне. Айнс обладал многочисленными магическими предметами из своего времени в Вигросиль. Каждый из них был несравненным сокровищем в этом мире. Таким образом, если бы Айнс их использовал, он мог бы легко выиграть свою битву с чемпионом арены. Однако Айнс не чувствовал, что такой способ правильный. Поэтому Айнс использовал предметы низкого уровня. Я ограничил себя оружием, которое кто-то вашего уровня может иметь. С другой стороны, я считаю, что это отличная возможность опробовать новое приобретение. Айнс вонзил посох в землю и снял два из четырех стилета, крепившихся на его талии. Плотно сжал их. «Давайте проверим это оружие, позаимствованное мной у Мамона». Чемпион арены, вероятно, не понимал болтовню Айнза. Впрочем, Айнс не имел ни малейшего намерения просвещать его. Он просто разговаривал сам с собой. «Тогда вот, я иду». Айнс не мог имитировать эту странную позицию, начинающуюся с приседания, Тем не менее, на практике он научился работать аналогичным образом. Он двинулся, подобно стреле, на ослабленного чемпиона арены. Расстояние было совсем небольшим. Тем не менее, даже в кратком открытии перед атакой своего противника, палец чемпиона арены понеслась на него. Удар был замедлен, потому что его силу подрывали штрафы. Но это был удар, который должен был достигнуть цели. Айнс не мог уклоняться так же великолепно, как та женщина. Тем не менее, ему было под силу то, что она не могла. Он использовал способность, и движения чемпиона арены задержались на мгновение. Ань сократил разрыв между ними и нанес удар стилетом, целясь в плечо. Этот удар, нанесенный в полную силу, помноженный на скорость бега, был похож на выстрел из лука. Когда она ударила его тогда, ей удалось повредить магически созданную броню Айнза, которая превосходила по прочности адамант. Этот удар был на том же уровне. Стилет пронзил броню и скрылся, проникая в тело чемпиона арены. Тем не менее, в тот момент... Усиленное сопротивление. Великое усиленное сопротивление. Чемпион арены активировал боевые навыки. Словно что-то внутри тела оттолкнуло конец стилета. Удивительным был факт, что удар Айнза в полную силу нанес лишь небольшой вред, царапину. С регенерацией троллей... Такого рода повреждения заживают в течение нескольких секунд. Чемпион арены должен был на этом успокоиться. Пареца двигалась в сторону Айнза все еще очень быстро. И он только получил царапину от полноценной атаки Айнза. Можно сказать, что победа была в руках чемпиона арены. Однако сказать это было бы очень глупым делом. Активация. Гох-гох! Он выпустил заклинание, высвобождая огненный шар, который добавил в оружие флюдер. А в месте удара чемпиона арены ощутил свое тело горящим изнутри. Айнс решил вонзить другой стилет в противоположное плечо, но удар не был достаточно силен и броня отклонила его. Когда Айнс собрался прицелиться в щель в его броне, Айнс почувствовал движение от чемпиона арены и бросился в сторону не глядя. Штормовой ветер подул из-за него. Должно быть давление ветра из-за этой палицы. Отбежав приблизительно на 10 метров, Айнс повернул обратно. Чемпион арены схватился за плечо рукой, держащей палец. Его другая рука болталась под ним, вероятно неподвижно. Заклинание Флюдера было слишком сильным. Возможно, он должен был попросить более слабого мага усилить его с помощью магии. После осознания отчаянного положения чемпиона арены толпа заголосила в симпатии. Ань засмотрел арену. Независимо от того, куда он смотрел, он не мог увидеть тех, кто болел за него. Как странно. В Игдросиль это не было бы необычно для кого-то начать болеть за меня сейчас. Я предполагаю, что на выездных матчах с этим трудно. Ничего не поделаешь. Я думаю, мне придется отказаться от плана покорения сердец зрителей. Итак, пришло время умереть чемпион арены. Айн спрятал стилет, чей заряд был израсходован, и достал еще один. Этот стилет был усилен заклинанием кислотной атаки третьего уровня. Он подготовил это в случае, если у чемпиона арены окажется иммунитет к повреждениям огнем. Конечно, чемпион арены, казалось, пострадал от этого огненного заклинания, но это могло быть сознательным действием. Восстанавливающие монстры не могли полностью противостоять атакам, которые отключают их регенерацию. Но так было только в Игдрасиле. Он знал, что это может быть возможно в этом мире. Если бы это было так, его планом было убить его, «Активизируя свое умение, когда зрители, когда всякий, мог увидеть, что победа была предрешена. Если ты признаешь свое поражение, я пощажу тебя». «Нет, Ваше Величество. Нет, пока нет. Пока я чемпион арены. Я все еще король этой арены. Я буду сопротивляться, пока не умру». «Тогда сними шлем и позволь мне увидеть твое лицо». Это было удивительное требование». Но чемпион арены согласился и показал свое лицо. Подкатился катился по его лбу, и его лицо было искажено, наверное, от сильной боли. Тем не менее, в его глазах отражалась великая сила. «Эти добрые глаза? Они напоминают мне о Газефе Стронофе». «Спасибо. Похвала от такого могучего существа, как вы, заставляет меня радоваться. Скажи мне, есть ли у тебя методы, которые могут победить меня?» Есть ли у тебя какие-нибудь идеи, которые позволят переломить ситуацию? Нет, нету. Но даже так я все еще хочу драться. Это были очень честные слова. Айнс устыдил за своих хитростей, которые он применял во время боя. Но эти методы позволили ему закончить этот матч.